О, избранный, к словам моим коснись, Непостоянство неба не страшись, Смиренно сядь в углу довольства малым, В игру судьбы вниманием углубись.